Глава 18 Он тащил меня вниз по лестнице, крепко держа за запястье, периодически оглядываясь по сторонам, и затолкнул в машину, припаркованную почти у самого входа. Сел за руль и рванул с места. Меня затрясло. Смесь страха и адреналина крепко сжимала грудную клетку, неприятным комом подкатывая к самому горлу, до неспособности нормально вздохнуть. Нах! «Сюда приперлась! Приключений в жизни не хватает!» – рыкнул Исаев, выруливая на главную дорогу. «Что с Марком?» – выдохнула, обхватив себя руками. «От происходящего ужаса я даже боялась смотреть в сторону этого человека!» «Ты оглохла, что ли? Я вопрос задал!» «Что с Марком?» Уже настойчивей, но с явными нотками приближающейся истерики. «В порядке, твой Марк!» – бросил Исаев понижая всего двумя словами градус моего напряжения. Пока в порядке. И будет, если Доки все подпишет. И вы не станет. Ты зачем на фабрику сунулась, идиотка? Мы с Марком договорились, что я приеду сегодня. Ответила, стараясь говорить спокойней, подавляя страх и желание по-тупому разреветься. Идиотна. От чего-то выругавшись, явно в адрес Марка он вытащил из пачки сигарету и закурил приоткрывая окно, одновременно скользя взглядом по зеркалам заднего вида. Если хочешь сохранить свою шкурку целой, то советую слушать меня сейчас внимательно. Кондратьев и его прихвостни – люди старой формации, и методы у них порой, так скажем, не ахти, нафталином попахивают и девяностыми. Поэтому пока твой драгоценнейший Марк Геннадьевич не подпишет бумаги, сиди дома и не высовывайся. Это мой тебе совет. «Кондратьев — это тот, кто заказал бизнес Вернера?» «Да», несмотря в мою сторону и спокойно затягиваясь сигаретой. «Они его убьют?» Новая волна страха ледяным вихрем опутала мое тело, заставляя разум генерировать страшные картины происходящего в необозримом будущем. «Не знаю. Меня это мало заботит», — с полным безразличием произнес Исаев, выбрасывая окурок в окно. «Я тебе зачем?» дрогнувшим на вдохе голосом. «Да вообще не вперлась!» Его губы исказились в подобие усмешки, злой, холодной и равнодушной. Кровь тут же отлила от лица и хлынула, сдавливая дыхание в горлу. «Пожалел просто. Мордашка понравилась. Радуйся, пока удача на твоей стороне!» Больше мы не разговаривали. Через некоторое время машина завернула в гаражные боксы и остановилась. Пару минут спустя рядом припарковался темный седан, и Исаев, прихватив какую-то папку с заднего сиденья, вышел из машины навстречу молодому поджарому мужчине. — Тут все? — произнес его собеседник. — Да. — Благодарствую, а то Жура уже в край запилил. — Лютует? В голосе послышалась некая насмешка, смешанная с сочувствием, хотя навряд ли подобные эмоции знакомы этому человеку. Я вообще сомневалась, что ему хоть что-то человеческое знакомо. И не говори, вожа под хвост попала, второй месяц сплошные нервики Парни все уже шарахаются от него. У тебя как? Слышал, что Вернер бычет, подписывать не хочет. От одного упоминания имени Марка я напряглась, изо всех сил стараясь услышать каждое сказанное слово, боясь даже пошевелиться. Кондратьев сам решил лично визит нанести, авторитетом взять, ну и попробовать запугать. Не может же подождать нормально, там осталось пару подписей получить, а нет, не сидится деду, в своем репертуаре, в общем. «Так ты ему скажи, что девяностые закончились давно, открой ему глаза, то дедок так и будет стволом размахивать направо и налево, людей от работы отвлекать». «Там без толку прошивка не та». Обновление согласно дате на календаре не встает. А ты вообще откуда в курсе? Мне сейчас его Ленчик звонил минут десять назад. Девку Вернера найти хочет. Лед, окутавший меня ранее, мгновенно сковал все внутри, обжигая холодом вены. Нахья! Устроить психологическое давление. Его формулировка. Она в салоне у меня сидит. Насмехающийся голос Исаева прозвучал, как разорвавшаяся граната, отчего я едва заставила себя остаться на месте и не выскочить из машины в попытке убежать. Пальцы до боли впились в обшивку двери. Да ладно! Мужчина нагнулся, заглядывая в салон через приоткрытое окно и улыбаясь мне во все свои белоснежные 32. Ни хрена, ты продуманный! А ты думаешь, откуда у меня те доки были? благодаря которым мы Вернера под два раза подводили, через кого их достал. Поэтому пусть Ленчик со своим Кондратьевым дальше бутся. И мозгами шевелят, а про нее и думать забудут. Негоже такими кадрами направо и налево раскидываться. Самому нужны. Иса, ты везучая гениальная тварь! Рассмеялся мужик и, закуривая, стрельнув взглядом в сторону, только хвостатая. -то Видел, разберусь. Спокойно отреагировал Владислав. «Поехал я», – произнес его собеседник, и они пожали руки. «А то Жура мозга бед. Мужик в подтверждении поднял свой телефон экраном к Исаеву, видимо, демонстрируя новый звонок от надоедливого и излишне требовательного начальства, и, приняв вызов, направился к своему автомобилю. «Со слухом все в порядке». «Все слышала», – произнес Исаев, возвращаясь в машину. «Да», – произнесла, нервно сглотнув. «Выводы делай». «За нами следят?» Повернулась к нему глаза в глаза, и его тьма врезалась в мое сознание, неожиданно проникая в него, заползая черными змеями, вызывая неприятное, но вполне живое чувство сопричастности к происходящему, при этом словно давая выбор быть виновной или обвиняющей. Я же не хотела быть ни той, ни другой. «Да». И это не мои люди. Так что, с ними поедешь Маркушу жертвенно спасать или домой отвести Ирония в голосе совершенно неприкрытая. Взгляд тяжелый, давящий все больше. Но с налетом почти ранящего равнодушия и безразличия. Мой глубокий вдох и попытка мыслить здраво, несмотря на охвативший ужас от понимания всей серьезности происходящего. Домой. Тихо, с полным принятием, что как-то повлиять на ситуацию я все равно не смогу. Не того веса моя персона. Меня просто пустят в расход в этой игре, как пешку. Умничка, девочка. Уголки губ приподнялись в намеке на улыбку. Инстинкт самосохранения работает, его уровень выше бабской дурости. Мне уже нравится. Неожиданно придвинулся ближе, заставляя меня сильнее вжаться в кресло. Но все же пока не хочется ради тебя светить чернухой на Кондратьева. Он протянул руку и совершенно легко и непринужденно поправил мои волосы, заправив прядь за ухо, словно делал это уже не раз. Убедишь меня рискнуть, падший ангел? А то наши зрители жаждут. Ты банулся? Мой взрыв стал моментальным, несмотря на испытываемый ужас. Видимо, уровень страха уже настолько зашкалил, что нервной системе стало абсолютно наплевать что и кому я говорю, и какие последствия за это могут быть. Исайф на этот выпад совершенно неадекватно улыбнулся, широко и с каким-то хищным оскалом, а в следующую секунду резко дернул меня на себя, прижимая таким образом, что я, утыкаясь лицом в его шею, дернуться особо не могла. Сердце, и так колотившееся в ускоренном ритме от уровня адреналина, сейчас и вовсе башило в грудную клетку разгоняя кровь в венах до гулоб в барабанных перепонках. Аромат его парфюма, смешанный с табачным дымом, проникал с каждым вдохом в мои легкие, наполняя и отравляя там все собой, отпечатываясь в памяти и словно клубок змей расползаясь, заползая в каждый надлом, в каждую трещину, проникая в каждую клетку моего организма. Тшшшш! Пробирающим шепотом, зарываясь носом в мои волосы тронуть не должны, но ох, их знает, поэтому сиди и не дергайся. Что не стоит звонить и писать Вернеру, не надо, надеюсь, объяснять. Я поняла. Вот и молодец. Сейчас отпускаю. Ты мне улыбаешься, им тоже улыбаешься и удерживаешь это позитивно веселое выражение на лице, пока мы выезжаем отсюда. Это чтобы лишних вопросов у людей не было». Семен, конечно, как ответственная телефонистка, доложит Кондратьеву расклад, но мало ли, вдруг его хлопцы совсем тупые. Это та тачка, что у шестого бокса стоит? Да, тот мудак, который якобы колесо меняет уже полчаса.